Глава одиннадцатая Альда сидела на широком подоконнике заколдованной башни, разглядывая внутренний двор и далекие огоньки, которые за прошедшие несколько дней, что она провела в заточении в замке дракона, стали ей единственными друзьями. Вон тот зеленый фонарик, казалось, приветливо подмигивал юной воровке. «Не раскисай!» «Не раскисаю!» Боркнула она, хотя повода для радости не наблюдалось. Коротышка наверняка поставил крест на Альде. Никто не захочет иметь дело с воровкой, которая попалась. Даже если Ульхар ее отпустит, после того как отпустит. Альда поежилась, невольно сжимая кулаки. Проклятые летучие ящерицы! Прошло почти двое суток после того. Как упоительный полет над горами закончился так печально. Граф принес ее в замок и проводил в спальню. Они больше не сказали друг другу ни слова. С тех пор он не навещал ее, но на завтрак, обед и ужин присылал изысканные блюда. В вазочке на подносе неизменно оказывался нежный букет из садовых цветов. Рядом лежала записка. Аккуратным и ровным почерком была написана всегда одна и та же фраза «Разреши мне сегодня увидеть тебя». Первую записку Альда разорвала в клочке, вторую третью испепелела в камине, четвертую и пятую выкинула из окна. Наступил вечер, а значит, вот-вот должна заявиться служанка с ужином и шестой запиской. Альда задумалась, что сделать с очередной бумажкой, и не сразу заметила, что внизу, во внутреннем дворе замка, началась непонятная суматоха. Носились туда-сюда слуги, через широкие ворота по подвесному мосту въезжали кареты и телеги. Из карет, опираясь на руку лакеев, осторожно спускались разряженные в пух и прах девушки. С выпрыгивали и восхищенно оглядывались девицы попроще, горожанки. Крестьянки в простых холщовых сарафанах с узелками в руках приходили своим ходом в сопровождении отцов. Лакеи и им кланялись с тем же неизменным уважением, с каким только что встречали дочерей аристократов. — Что происходит? — тихо спросила Альда. Она свесилась с подоконника, селись разглядеть побольше деталей. Увлечённая зрелищем, воровка не заметила, как открылась дверь, и в спальню вошла горничная. После неудачного знакомства девушка побаивалась гостью хозяина, но все равно старалась быть вежливой и учтивой. Она подумала, что вопрос был обращен к ней, и поспешила ответить. «Обряд приближается». Ее милая личико зарделась. — Стать избранной хозяином может попытаться каждая, будь она хоть аристократка, хоть простолюдинка. Господин Отермир как раз простых девушек больше жалует. Я бы и сама поучаствовала, но я работаю здесь, мне нельзя. Обряд — Обряд? — нахмурила брови Альда. — А разве вы не знаете Древний обычай драконьего леса? Каждые семь лет? Граф ор устраивает званый ужин и бал, на который съезжаются девушки из ближайших городов и деревень. Одну из них хозяин выбирает для себя, а у остальных появляется шанс познакомиться со знатными рыцарями и прочими богатыми господами, которые тоже приезжают на пир. «Зачем? Что за игры знатных господ? Это его развлекает?» «Удивительно, что он ждет семь лет, а не устраивает такое веселье каждый год», — процедила Альда. Горничная потупилась, комкая в руках полотенце. Она не была уверена, что стоит озвучивать все слухи и сплетни, гуляющие по замку. Тем более, что сама устроилась сюда на работу всего полгода назад, а во время прошлого бала и обряда была совсем еще девчонкой. «Граф Ульхар?» «Устраивает веселье по праздникам, но этот бал, он особенный. Говорят, что правителям нашего края нужно или жениться, или каждые семь лет совершать тайный обряд с невинной девушкой. И все, кто приезжает в замок, надеются стать избранницей хозяина. Пусть даже и на одну ночь, но это большая честь». «Честь!» – презрительно фыркнула воровка. «Продажные душонки все они!» «Отдаться чудовищу за горстку золотых монет!» Служенка никогда не спорила. Она была благовоспитанной и трудолюбивой девушкой. Не ее дело, почему хозяин до сих пор не выгнал эту грубиянку. А еще бы лучше съел! «Ваш ужин!» – пробормотала она и засеменила к единственному столику, стоящему у камина. Альда подошла и двумя пальчиками взяла записку. Развернула ее, ожидая увидеть знакомую строчку. Удивленно приподняла брови. Текст изменился. «Дорогая Альда, позволь мне пригласить тебя на бал. Обещаю, что не прикоснусь к тебе и пальцем. Малютка Джен поможет тебе собраться. Я зайду через час». Ты можешь передумать в любой момент, не волить не стану. Не волить не станет, хмыкнула Альда. И что, даже платье готово? безразлично спросила она у притихшей служанки. Та радостно всплеснула руками. Готово! Да какое красивое! В изумрудах. Сейчас принесу. И диадема, диадема-то какая! Так и сверкает. Не трудись. Хотела оборвать ее Альда, но почему-то промолчала. Конечно, потому что из зала, переполненного гостями, куда проще сбежать, чем из заколдованной башни. Вовсе не из-за того, что я любопытно взглянуть на всех этих презренных девиц. Вовсе нет. Мне передали, что вы неважно выглядите, ваше чешуйчатое сиятельство. С порога заявил веселый лекарь Ивар, взлохмаченный, рыжий, круглощекий выпускник магической академии. «Смотрю-то этому несказанно рад!» Сквозь зубы прошипел лорд Ульхар, неподвижно сидевший в кресле. Обычно граф радовался визитам взбалмошного и болтливого целителя. Тот любил травить байки о пациентах и приносил из города самые невероятные новости – Но сегодня шутник подействовал на Ульхара раздражающе, особенно когда приблизился и коснулся лба теплыми толстенькими пальцами. «Температура комнатная, а выражение лица больше подходит для похоронной церемонии, чем для предстоящего бала и обряда», — констатировал Ивар, пытаясь пристроиться на подлокотнике кресла. Ульхар отмахнулся от лекаря, как от надоедливой мухи. — Сделай милость, оставь меня одного, — попросил лорд-дракон, тяжело вздыхая. — Как пожелаете? — сконфузился парень. — Я думал, вы обрадуетесь тому, что первая порция девушек уже прибыла в замок. Или первая партия. Как вернее будет сказать. По мне, они больше похожи на букет цветов. Одна тоненькая, как колокольчик, другая пышная цветущая, как роза. Третья бледная, как вьюнок, растущий в тени. «Невероятно красивые!» «Мне плевать!» Заявил Ульхар, прикрыв глаза рукой. «Не хочу никого видеть!» «Погоди-ка, как же так?» Лекарь вытащил из кармана пухлый ежедневник и принялся лихорадочно перелистывать потрепанные страницы, что-то бормоча себе под нос. «Не утруждайся, еще семь дней!» подсказал ему граф. Еще семь дней он будет оставаться в силах и будет способен по желанию перекидываться в огромного летающего ящера. Если обряд совершится и магический договор будет вновь скреплен кровью девственницы, то следующие семь лет можно будет жить спокойно. Проблема была в том, что Ульхару надоели все эти представления. Единственная девушка... к которой у него вспыхнул настоящий неподдельный интерес, не желала его больше видеть. Он знал, что будет, если не провести необходимый ритуал. Его родной брат явился наглядным примером. Сначала уходит магическая сила и способность к обращению. После истощаются тело и разум. А в конце сиятельный лорд-дракон становится похож на сморщенный финик. покрытый серыми чешуйками. Прожитые годы настигнут правителя в считанные минуты, и он состарится за несколько дней на 150 лет, так и не оставив наследников. «Вы выглядите так, словно процесс уже начался», — с опаской произнес Ивар. Радость сползла с его лица, когда он растерянно искал что-то в своих беспорядочных записях. «Не начался!» Разозлившись, рявкнул граф, вскакивая на ноги и нервно расхаживая по кабинету взад и вперед. — О, кажется, я нашел. Незадолго до обряда у драконов могут наблюдаться вспышки неконтролируемого гнева, а также а, припадки сексуального неистовства. — Надеюсь, меня это не коснется, ваше сиятельство. — Иди вон отсюда! — приказал Ульхар, теряя терпение. — Слушаюсь. Поклонился лекарь, пятясь к двери. Пойду справлюсь о здоровье новоприбывших девиц и их, как бы это сказать, нетронутости. Вот и проваливай. Граф со всей силой захлопнул за невыносимым академиком дверь и вдовесок пнул ее сапогом. Забыл рассказать вам, лорд Ульхар. А руменное лицо в веснушках вновь возникло перед разъяренным взглядом графа. Чего еще? «Этот колдун, я хотел сказать, притворный маг его величества. Он пытался подкупить меня, чтобы я рассказал ему о ваших сокровищах. На всякий случай, будьте осторожны, особенно во время бала». Еще одна неприятность, о которой Ульхар, двое суток проведя в заперти, успел позабыть. Проклятый колдун, не весь что вынюхивающий в его замке. Стоило пригласить его на прием... и понаблюдать за ним, чтобы был на виду во время торжества. Наконец шаги за дверью стихли, и граф вернулся в свое кресло, пытаясь успокоиться. А Он хотел бы приковать себя цепями, чтоб ноги каждую минуту не несли его в башню, где находилась Альда. Он дал себе слово, что не потревожит девушку, пока она сама не согласится встретиться с ним. Но терпение дракона было на исходе. Подавив в себе не то стон, не то рычание, он вызвал к себе горничную, которая должна была доставить Альде праздничное платье. «Она взяла платье, ваша милость», — поклонилась служанка. Ульхар перевел дыхание и отправился переодеваться.